В настоящее время раскопки производились примерно на половине территории Стоунхенджа. И возможно, на второй его половине исследователей ждут ещё не обнаруженные лунки. До сих пор все находки укладывались в астрономическую теорию. И будет очень интересно проверить лунки, которые могут быть найдены в будущем. Поскольку астрономически значимые направления, установленные с достаточной достоверностью, имеет смысл поискать другие возможные подтверждения этой теории. Число камней в кругах и заполненных лунок в кольцах связано с перемещениями Луны и Солнца по поясу зодиака. Я выдвинул предположение, что эти кольца использовались как счётное устройство. для предвычисления лунных фаз и для предсказания затмений. Количество сарксеновых арок, равное 30, представляет собой большие из целых чисел, приближающихся к средней длине синодического месяца 29,53 дня. Таким образом, отмечая по одной арке каждый день, можно следить за фазами луны. даже в облачную погоду и в тот краткий период новолуния, когда луна не видна. 30 лунок Y и 29 лунок Z олучались счётное устройство. Каждый второй месяц можно было использовать более краткий 29-дневный интервал, что давало средний месяц 29 1/2 дня. Эта счётная система существовала в более поздний период в другом районе мира. Краткость изложения гипотезы о счётном устройстве не даёт возможности обсудить, какими именно могли использоваться эти кольца, хотя не трудно представить себе несколько вполне вероятных способов и методов. Здесь же будет достаточно указать, что эти кольца содержат числовую информацию. которая подтверждает их возможную связь с Луной. В настоящее время археологи ещё не уточнили чисел, характеризующих кольца голубых камней и кольца Стоунхенджа 2. Принятые сейчас оценки для голубых камней составляют 59, 60 и 61. Первая цифра, разумеется, даёт наилучшее приближение к лунному месяцу. Озлы лунной орбиты смещается по эклиптике спредом 18,61 тропического года. Именно этот промежуток времени требуется для того, чтобы Луна вернулась к своим крайним азимутам во время летнего и зимнего солнцестояний. Например, в полнолуние, которое произошло в пределах 15 дней до или после зимнего солнцестояния луна в 1587 году до нашей эры восходила над лункой А1 если смотреть из центра в новена могла зайти там только в 1568 году до нашей эры иногда этот цикл завершается не за 19 а за 18 лет так как средняя его протяжённость равна 18,61 года. Это медленное возвращение Луны к своему крайнему азимуту представляется бы явление, которое отмечается другими линиями вдоль прямоугольника опорных камней и в варках Стоунхенджа 3. Поиски восходящим порядки целого числа подходящего для описания этого цикла Хокинс 1965 показывает, что первым таким числом является 56. Это число расположенных по кругу лунок абри. Я предположил, что кольцо абри представляет собой счётное устройство для предсказания года, в котором луна достигнет своего крайнего азимута. Для этого можно было бы перекладывать по кругу какое-то количество камешков: 6, 3 или 1. Но тут нет необходимости обсуждать, какой именно способ могли избрать строители Стоунхенджа.